Глава 6 И все же это самообладание продлилось недолго. И дело даже не в привыкании. Когда белая змея регулярно появляется в вашей обуви, в рюкзаке, в пенале, в спортивной сумке, в шкафчике с инвентарем для уборки, в углу коридора или даже в учебниках и тетрадях, то тут кто угодно почувствовать себя разбитым. Никаких нервов не хватит. Это уже перестало удивлять, но это утомляет. Утомляет аж до тошноты. Словно раз за разом открывать коробки с сюрпризом, из которых постоянно кто-то выпрыгивает. Вынужденная продолжать, зная, что произойдет дальше, — своеобразная пытка. Это галлюцинация. Наверное. Казалось, что все было в порядке, но весь тот стресс, что накопился в душе Надека, пока она вела свою меланхоличную школьную жизнь, мог стать причиной этим видениям с белой змеей. Даже есть один известный пример — Говорят, что автор одной манги настолько устал, что в какой-то момент ему начал мерещаться белый крокодил. Но что если это не галлюцинации? Если это то самое? Это ведь и правда возможно. Как говорил мама, специалист, стоит повстречать странность, как тебя начнет притягивать к странностям. То есть достаточно встретить странность хотя бы один раз, и это значительно повысит шансы столкнуться со странностями снова. С Надека такого не случалось с самого июня, хотя, возможно, все случается первый раз, и этот первый раз настал. Вернее, не первый, а второй раз. И это, конечно, очень пугает. Но Надека была к этому готова. Надека думала, что этот день однажды настанет. Честно говоря, те дни, когда ничего не происходило, были едва ли не страшней. Легче пережить что-то, чем постоянно этого опасаться. Ожидание утомляет. Это урок, который Надека заучивает каждый день в школе. и нет способа справиться с этим. На самом деле, когда Надека пыталась справиться с подобной ситуацией самостоятельно в прошлом, используя свои собственные знания, читая книги с полок книжного магазина, все остановилось только хуже. Всё было бы прекрасно, если бы об этом можно было забыть, но забыть не получилось, и всё пошло наперекосяк. Надека постигла ужасная участь. Дождавшись окончания урока, чтобы появилась возможность воспользоваться школьным телефоном-автоматом, Надока позвонила братику Кайоми и сообщила ему подробности. Однажды он сказал одну вещь: если Надока когда-нибудь понадобится помощь со странностями, она должна немедленно позвонить ему. Поэтому Надока так и поступила. Змея? Змея, значит. Честно говоря, его реакция вызывала определенные сомнения. Возможно, Надока слишком сильно привыкла к сюрпризам и не осознала вовремя, что находится в кризисной ситуации. Следовало позвонить ему сразу, когда она впервые увидела белую змею в шкафчике для обуви. Поскольку тот раз был единственным, когда Надека искренне удивилась. «Это та же змея, что и раньше?» «Нет, не та. Другая». Слова давались с трудом. Отнеситесь с пониманием. До одного лишь факта, что собеседником Надека является братик Кайоми, еще недостаточно, чтобы слова полились рекой. Надека нервничает независимо от того, с кем разговаривает, даже если это ее родители. Змея из прошлого была, как бы так сказать, точно, Ее не было видно. Но в этот раз ее видно, в этот раз Надека может видеть змею. Хм, Надека говорила довольно бессвязно, даже по ее собственным меркам, но братик Кайоми держался стойко и продолжал слушать. Какой же он отважный. Значит, пока что она тебя не трогала. Помнится, в прошлый раз она сдавливала твое тело или что-то в таком. Да, не трогала. Перебила надока укоризненно кивая головой. Словно Надока была змеей. <смех> Примечание переводчика: перебивать собеседника в японском дословно значит вгрызаться. Надока позвонила, потому что не хотела причинять никому беспокойство, но кажется, что именно это она и сделала. Может, у братья довольно недобрый взгляд, зато на его лице всегда хорошо видны все его эмоции. Легко понять, что он чувствует, когда разговариваешь с ним лично. Но невозможно понять, что он сейчас чувствует, разговаривая по телефону. А когда Надока этого не знает, ей еще труднее говорить. Ей даже трудно просто заставить свой мозг работать. Как можно объяснить ситуацию, в которую она попала? Попала? А действительно ли Надока в нее попала? Она появляется в каких-нибудь щелях или каких-то пространствах, которые обычно закрыты, или что-то в таком роде. Ха. Значит, эта змея появляется в местах, которые ты... «Не могла видеть?» «Ну да, змеи известны тем, что любят прятаться, а они ненавидят находиться у всех на виду», продолжала братик Кайоми, будто изучая слова, сказанные надыка. «Может быть, это странность привидения?» «Ну, знаешь, просто пугает людей без какой-либо причины». «А какие странности бывают, которые просто пугают людей?» «Прямо как на Пиропон. Примечание переводчика. «Йокай, который днем выглядит как человек», На ночь его голова превращается в безликий лиловый шар, чем он очень любит пугать случайных встречных. Хотя нет, у Но Парапона, насколько я помню, совсем другая история появления, причем довольно печальная. Надека вроде как читала об этом, когда собирала информацию. Ну, вообще, истории про Юкаев — это всего лишь попытка объяснить необъяснимое. А людям свойственно удивляться необъяснимому, это по сути ничем не отличается от того, как если бы кто-то выскочил из-за угла и крикнул «Бу!» Странности и удивления всегда идут рука об руку. Сказал Бартик Кайоми. Он говорит как настоящий специалист. Как же круто, восхитительно. Надо, конечно, знает, что он просто говорит то, что услышала тош Насана или Ханакава Сан или от той белокурой девушки вампира и повторяет слово в слово. Но я все равно считаю его классным. Хотя, если честно, все равно интересно, что останется, если вычесть все эти приобретенные знания. Но... Надека по-настоящему удивилась только в первый раз, когда змея показалась из шкафчика для обуви. «Знаешь, Сунгуко, я всегда знал, что ты ментально сильный человек». «Правда?» Надека очень слабая. «Я хочу сказать, что я бы наверняка пугался каждый раз, если бы вокруг меня из каждой щели начали появляться змеи. Возможно, ты бы даже сочла мою реакцию довольно милой». «Это потрясающе». «Ничего подобного. В любом случае, как бы то ни было...» Братик Кайоми на секунду замолчал. «Знаешь, ведь не все змеи ядовиты. Некоторые из них вполне безврядны, так ведь?» «Ага. И в прошлый раз Джагеринава ее напортачил». Заключил братик Кайоми. «Напортачил? Разве?» Казалось, что он очень даже преуспел в спасении Надека. «Как ты думаешь, может, есть какая-то причина?» Спросил он. «Причина? Какой-то триггер или что-то вроде этого?» Что заставляет тебя снова и снова видеть белых змей? Можешь вспомнить что-нибудь? Вспомнить? Надо задумалась, но в голову ничего не пришло. Да нет ничего особенного, ответила Надика. Хм. Считается, что у каждой странности должно быть причина для существования, но в твоем случае все немного иначе, как и в прошлый раз. А. В любом случае, если это не срочно, мы можем подождать до вечера. Вечера? Подождем, пока Шиноба проснется. В последнее время она придерживается довольно строгого графика. В последнее время. Или, скорее, в последние два месяца. А а почему? Ну, на днях она совершила огромную ошибку. Ну, как ошибку. Строго говоря, больше половины из всего произошедшего было на моей совести, но Шиноба приняла это очень близко к сердцу и впала в депрессию. Все настолько плохо, что какое-то время она даже разговаривала со мной в ужасно почтительной манере. Примечание переводчика. Если быть точным, она разговаривала в стиле кэйго. Это самый вежливый из стилей японской речи, применяемый в разговоре подчиненных с высшим начальством, обслуживающего персонала с клиентом или при обращении раба к своему господину. Хотя прежде же она бы всегда разговаривала в максимально фамильярном стиле с любым собеседником. Надо-ка не знает, что же такое произошло, но, похоже, находясь в сильной депрессии, эта девушка становится очень серьезной. И поскольку она вампир, это значит, что соблюдение строгого графика подразумевает дневной сон и ночное бодрствование. Звучит немного иронично. Шиноба не помогала в тот раз Джигиринавой, так что в этот раз я не могу не попросить ее о помощи. На самом деле дело не в том, что в тот раз она нам не помогала. Просто уж на Шинобу и братик Кайоми тогда были еще не в таких хороших отношениях, как сейчас, так что, скорее всего, он в тот раз даже не пытался ее о чем либо просить. Надока мало что знает об этой девушке, но определенно почувствовала себя чуточку счастливей, когда братик Кайоми с ней помирился. Меньшего от братика Кайоми не ожидала. Ам, Шинобо... Шинобо-сан поедает странности, верно? Вроде как она именно такой тип вампира. Убийца странностей. Значит, она... съест белую змею, которую видит Надока? Зависит от обстоятельств. Но не похоже, что проблема решится, если она просто съест эту змею. Мне скорее нужны знания, которыми она обладает. Ценные знания, которые она почерпнула у Ошена. А если она будет жаловаться на голод, то я просто накормлю её кончиками изо рта в рот». «Ага, понятно. Стоп. Изо рта в рот?» «Нет, конечно, на ДК слышалось. Должно быть, он сказал из своих рук. Наверное, у них такой церемониал. Кстати, — продолжил он. Последнее время она пристрастилась запеченным пончиком. В каком бы она ни была настроении, она никогда не упускает из виду новинки от мистера Доната. Обычно, когда мне нужны знания, я полагаюсь на Ханакаву, но сейчас ее нет рядом. Нет. А что случилось с Ханекавой Сан? Прошу прощения, нужно было представить ее раньше. Ханакава Сан — одноклассница и подруга братика Кайоми. Он даже называет ее своей спасительницей. не часто виделась с ней, но вам они не потребуется много времени, прежде чем вы подумаете, она точно особенная. Совершенно не такая, как остальные. Настолько другая, что при нашей первой встрече захотелось убежать от страха. Братик Каеме, кажется, думает, что Надека тогда убежала из-за того, что она очень робкая и застенчивая, но какой бы застенчивой ни была Надека, она не собиралась убегать от человека, с которым видится впервые в жизни. В действительности, испугавшись того, что будет дальше, независимо от того, насколько страшен собеседник, Надока, вероятно, просто бы разглядывая землю. Бегство — это решение, подразумевающее активное действие. Надоко на такое не способна. И все же в тот день убежала без раздумий, даже не оглянувшись. Ведь это была Ханекава-сан, Надека чувствовала это своей кожей. Как бы это объяснить? Тепло тела. Изменилась буквально температура всей окружающей среды. Тепло человека. Я чувствовала его в воздухе, даже не прикасаясь к ней. Количество излучаемого ею тепла. Словно я смотрела на огонь. Уже позже такого узнала, что Ханека Вассан очень хороший человек. Сейчас она уже не кажется такой страшной, как тогда. Но с ней все равно что-то не так. Братику Каеме достаточно произнести имя, чтобы Надека вздрогнула.